Угель без всякой спешки приказал положить всем червям двойную приманку и по восьмушке пинты бодрящего тоника. Галанта легко оторвалась от корабля преследователей. Госпожа Сольдинг с интересом следила за всем происходящим. «Кто был на том корабле?» — наконец поинтересовалась она. «Мне показалось, что это торговцы с острова Сарпент» ответил Кугель, народ неотёсанный во всех отношениях. В будущем обходите такие корабли. Госпожа Сольдинг промолчала, а Кугель принялся обдумывать новую загадку, как Сольдинг ухитрился столь быстро их догнать. С наступлением темноты Кугель сменил курс, и корабль преследователей исчез за кормой. Утром они будут на десять лиг в стороне от нашего курса, — сказал Ккугель госпоже Соидинг. Он собрался спуститься вниз. Тут его внимание привлё луч света от черного железного фонаря на корме. Кугиль сдал недовольный возглас и потушил его, сердито повернувшись к госпоже Сольдинг. Почему вы не сказали, что зажгли фонарь? Госпожа Сольдинг равнодушно пожала плечами. Во-первых, ты не спрашивал. А во-вторых, очень благоразумно зажигать фонарь, когда находишься в море. Это правило осмотрительного моряка. На борту галанта не стоит зажигать никаких огней без моего приказа. Как скажешь. Кугель побарабанил пальцами по перилам. «Держите теперешний курс еще час, а потом поверните на юг!» «Неблагоразумно!» – воскликнула госпожа Сольдинг. «Катастрофически неблагоразумно!» Когель спустился на среднюю палубу и стоял там, облокотившись на леер, до тех пор, пока нежный звон серебряных колокольчиков не возвестил о начале ужина который в тот вечер накрыли в кормовом салоне на столе, застеленном белой скатертью. Еда не обманула ожиданий Кугеля, о чем он и сообщил Табазинт, которая сегодня исполняла обязанности ночной горничной. «Пожалуй, в рыбном соусе было многовато фенхеля», – заметил он. «Да и вторую перемену вина, я имею в виду мантрахийская бледная, Совершенно явно следовало выдержать еще год, чтобы оно наилучшим образом проявило свой букет. Тем не менее, придраться почти не к чему. Надеюсь, ты передашь эту информацию на камбуз? Прямо сейчас? – робко спросила Табазент. Не обязательно, – сказал Когель. – Почему бы не завтра? Думаю, это действительно потерпит до завтра. Вот именно, Нам надо обсудить наши собственные дела. Но сперва Кугель выглянул в иллюминатор. Как я и ожидал, эта коварная старушенция снова зажгла кормовой фонарь. Понятия не имею, что у нее на уме. Что ей проку в огне на корме. Она же ведет корабль не назад. Возможно, она хочет предостеречь другие корабли об опасности столкновения? Кугель махнул рукой. «Вероятность этого не так уж велика. Я хочу избежать лишнего внимания, а не привлечь его». «Все хорошо, Кугель. Не надо беспокоиться». Табазинд приблизилась и положила руки на плечи капитана. «Я надушилась сегодня особенными духами. Они называются Танженс в честь мифологической красавицы». «У тебя исключительно красивые волосы, а духи великолепны подстать им, но я должен подняться на палубу и разобраться с твоей матерью». Табазин попыталась удержать его, то надувая губки, то улыбаясь. «Ну же, кугель, разве я могу поверить твоей лесте, если ты под первым же предлогом сбегаешь от меня? Останься со мной, докажи свои слова делом». Пусть бедная старушка спокойно постоит у руля. Кугель отстранил ночную горничную. «Держи себя в руках, моя пылкая крошка. Я уйду только на миг, а потом докажу тебе все, что пожелаешь». Кугель выбежал из каюты и поднялся на ют. Как он и опасался, фонарь горел с ужасающей яркостью. Кугель не только погасил свет, но и снял с фонаря колпак, горелку и фитиль и выбросил в море. «Моей снисходительности пришел конец», — пригрозил он госпоже Сольдинг. «Если я еще раз увижу на корабле свет, вам не поздоровится». Госпожа Сольдинг высокомерно промолчала. Бросив последний взгляд за борт, Кугель вернулся в каюту. Выпив еще вина и несколько часов порезвившись табазинт, он крепко заснул и в ту ночь больше не возвращался на ют. Утром, когда Кугель сидел, греясь на солнце, его вновь посетило странное ощущение несоответствия, которое уже беспокоило его раньше. Он поднялся на ют, где за штурвалом стояла Саласар. Кугель подошел взглянуть на эскалабру. Стрелка указывала точно на юг. Он вернулся на среднюю палубу и осмотрел червей. Они лениво болтыхались в воде при половинной приманке, явно здоровые, если не считать легкого утомления и признаков начального тимпа у червя, плывшего по левому борту. «Да». Сегодня червеводам предстояла работа, уклониться от которой могла лишь ночная горничная. Прошел день, за ним еще один. Безмятежное время покоя, желанного отдыха на морском воздухе, наслаждения прекрасной кухней и отзывчивым вниманием ночных горничных. Единственным источником беспокойства – Были те странные несоответствия во времени и пространстве, которые сейчас Кугель считал всего лишь приступами дежаву. В то самое утро, когда Табазент накрыла завтрак на палубе, рядом с кораблем появилась маленькая рыбачья лодка. Позади нее, на юго-западе, Кугель различил смутные очертания острова, которые он наглядел в полном замешательстве. «Снова дожаву!» Когель взялся за штурвал и подвел галанты к лодке, в которой находились рыбак с двумя сыновьями. Подойдя с траверза, Когель окликнул рыбака. «Эй, что за остров лежит перед нами?» Рыбак взглянул на Когеля, как на полоумного. «Это лаусика, как вам должно быть известно». «На вашем месте я держался бы от этого места подальше. Тут мели». Кугель в изумлении уставился на остров. «Лаусика? Разве такое возможно? Или дело не обошлось без колдовства?» Кугель в смятении подошел к эскалабре. На вид все в порядке. Поразительно. Он двигался на юг, а теперь вернулся с севера. И ему придется либо сменить курс, либо столкнуться с большими неприятностями. Когель повернул корабль к востоку, и Лаусика скрылся за горизонтом. Затем он снова сменил курс и направил галанты на юг. Госпожа Сольдинг, безучастно наблюдавшая за всем происходящим, раздраженно скривила губы. «Опять на юг!» «Разве я не предупреждала вас о всех опасностях такого курса?» «Следуйте на юг!» – воззвал Кугель. «Не на йоту на восток, не на долю йоты на запад. Заданное направление – юг. Север должен остаться за кормой, а нос следует повернуть к югу». «Безумие!» – пробормотала госпожа Сольдинг. «Безумие?» «Да я не больше безумен, чем вы сами. Это путешествие меня доконает. Я понятия не имею, как мы умудрились подойти к Лаусикаа с севера. Можно подумать, что мы совершили кругосветное плавание». Волшебник Юкону, ухмыльнулась госпожа Сольдинг, наложил на корабль заклятие, чтобы защитить свой груз. Это наиболее разумное предположение и дополнительная причина направиться в Порт-Пергуш. Об этом не может быть и речи, отрезал Кугель. Я пойду к себе и подумаю. Докладывайте обо всех необычных обстоятельствах. Поднимается ветер, предупредила госпожа Сольдинг. Мы можем попасть в шторм. Кугель подошел к Лееру, и увидел, что и в самом деле на северо-западе морскую гладь колышет легкая зыбь. «Ветер позволит червям отдохнуть», — сказал Кугель. «Ума не приложу, почему они такие вялые. Дрофа стал бы настаивать, что они переутомились, но я-то знаю, что это не так». Спустившись на среднюю палубу, Кугель поднял голубой шелковый грот. Парус наполнился ветром и под килем закипела вода. Кугель устроился в удобном кресле, закинув ноги на перила и время от времени прикладываясь к бутылочке янтарной распаньолы. Он принялся наблюдать за тем, как Табазинт и Мидре борются с начальными признаками налета у червя с левого борта. День шел, и Кугель, убаюканный мерными движениями корабля, задремал. Проснувшись, он обнаружил, что зыбь превратилась в легкий бриз, вздымающий судно вверх и вниз. Волны бьются о борт корабля, а за кормой ревут буруны. Саласар, сегодняшняя ночная горничная, принесла чай в серебряном чайнике и блюдо с маленькими пирожными, который Кугель проглотил в необычно задумчивом состоянии духа. Встав с кресла, капитан поднялся на ют. Госпожа Сойдинг была не в духе. «Мне не нравится ветер», – процедила она. «Лучше спустить парус». «Ветер несет нас точно по курсу, и черви смогут передохнуть», – воспротивился Кугель. «Незачем им отдыхать». Огрызнулась госпожа Сольдинг. «Когда корабль идет под парусами, я не могу держать курс». Кугель указал на эскалабру. «Держите курс на юг. Нет ничего проще. Стрелка указывает именно туда». Госпоже Сольдинг было нечего возразить, и Кугель ушел с юта. Солнце садилось за горизонт. Кугель вышел на нос и встал под фонарем. Тут когда-то любил стоять дрофом. Сегодняшним вечером закатное небо выглядело особенно впечатляюще. Алые перистые облака на темно-синем небосводе. У горизонта солнце замешкалось и как будто заколебалось, точно не хотело покидать небо. Мрачный сине зелёный ореол окружил огненный шар. Феномен, которого Кугель никогда прежде не видывал. Фиолетовый кровоподтек на поверхности светила начал пульсировать, словно устье полипа. Что это? Знамение? Кугель собрался уйти, а затем, точно озаренный внезапной догадкой, поднял взгляд на фонарь. Колпака, фитиля и горелки, которые Кугель снял с фонаря на корме, Тут не оказалось. «Кажется, — подумалось Кугелю, — на галанты орудуют какие-то злокозненные духи. Однако, — сказал он себе, — они имеют дело со мной, а меня не просто так называют Кугелем хитроумным». Он еще несколько минут простоял на носу. На юте госпожа Сольденко девушки пили чай, искоса поглядывая на своего капитана. Тот положил руку на фонарный столб, явив собой живописную картину, четко вырисовывающуюся на фоне закатного неба. Высокие облака приобрели теперь цвет запекшейся крови, безошибочно предвещая ветер. Похоже, парус следовало приспустить. Отгорел закат. Кугель задумался над всеми странностями этого путешествия. Весь день плыть на юг, а утром проснуться далеко к северу от того места, с которого отправлялись в путь прошлым утром. Это какая-то неестественная последовательность событий. Существовало ли сему какое-нибудь разумное объяснение, кроме волшебства? Океанский водоворот – «Испорченная эскалабра?» В мозгу Кугеля одна загадка сменялась другой, еще более невероятной, чем предыдущая. Самая абсурдная мысль заставила его сардонически усмехнуться перед тем, как отбросить ее вместе с менее неправдоподобными теориями. Он резко остановился и вновь вернулся к этой идее, поскольку, как ни странно, она отлично объясняла все факты, за исключением одного ключевого момента. Данная теория основывалась на предпосылке, что умственные способности Кугеля казались весьма жалкими. Кугель усмехнулся еще раз, но с меньшей уверенностью. А через некоторое время улыбка и вовсе слетела с его уст. Все загадки и парадоксы этого путешествия наконец раскрылись. Выходит, злодейки сыграли на врожденном рыцарстве Кугеля и его чувстве такта, и его доверчивость обернулась против него. Но ничего, теперь он покажет им, кто умнее. Звон серебряного колокольчика возвестил, что ужин подан. Кугель немного задержался, чтобы в последний раз окинуть взглядом горизонт. Бриз посвежал, нагоняя маленькие волны с плеском разбивающиеся крутые борта галанты. Кугель медленно прошел на корму. Он поднялся на ют, где только что заступила на вахту госпожа Сольдинг, И поприветствовал ее кивком, на которое она не ответила. Взглянул на эскалабру. Стрелка указывала на юг. Кугель подошел к ограждению и ненароком бросил взгляд на фонарь. Колпака не было, что, впрочем, ничего не доказывало. Хороший бриз даст червям отдых, обратился он к даме. Вполне возможно. Курс на точно и не отклоняясь. Та не удостоила его ответом. Кугель приступил к ужину, который во всех отношениях отвечал его строгим требованиям. Еду подавала ночная горничная Саласар, которую Кугель особенно ценил за изысканность вкуса. Она сделала прическу в стиле спанисианских карибанд, и облачилась в простое белое платье, перехваченное на талии золотой лентой. Этот костюм, как нельзя более выгодно, облегал ее стройную фигуру. Из всех девушек Саласар, пожалуй, обладала наиболее утонченным умом, и речь её, хотя временами и причудливая, привлекала Кугеля своей свежестью и изяществом.